И, может быть, не violetta, другая, и в другое лето, в другую ночь плывёт со мной. Ты здесь. И не было разлуки. Ты здесь и протянула руки, и в смутной тишине ночной меня ты полюбила снова. С тобой среди Мариович снова я счастья наконец достиг. Но слава богу, в этот миг стремления и грёзы невозможный звук кречи алмийской прервал. Вот пристань милый, осторожно я затабанил и пристал.